Глава третья Несмотря на мамины опасения и унижение, которое я испытал в школе из-за королевских голландских дрожжей, дело с дрожжами стартовало самым благоприятным образом. Несомненно, это был шанс, который мой отец, естественно, человек умный, с острым и дальновидным взглядом на вещи, не приминул воспользоваться. Его личные познания в области торговли выпечкой связи который он установил по всей Западной Шотландии в течение пяти лет работы продавцом на Мерчисонов. Его привлекательная личность и легкая манера общения, которую он мог точно подстроить под статус любого клиента и которая, как правило, делала его популярной фигурой, а прежде всего самоуверенность, с которой он сбрасывал свой пиджак, подвязывал белый фартук и наглядно демонстрировал новый процесс выпекания хлеба. Все это обеспечивала ему успех. Свидетельством этому стала спустя несколько месяцев семейная поездка у Уинтон, когда отец, с гордостью показав нам свой новый маленький кабинет в торговом здании «Каледония», отвел нас на утренник про Аладдина в Королевском театре, а затем в знаменитый ресторан «Тристл». Человек щедрый, он был более обычного расточителен в то Рождество. Вдобавок к новой зимней экипировке которая меня не очень интересовала, я получил превосходные сани под названием «Подвижный летун» с рулевым управлением. Тогда как для мамы в один из декабрьских дней из Уинтона в большом двуконном фургоне прибыло нечто, о чем, должно быть, она давно мечтала с тех пор, как вышла замуж. Подарок, неожиданность которого, поскольку отец по своему обыкновению не проронил ни слова о его прибытии, только удвоил и утроил радость мамы. Пианино. Не какой-нибудь там желтоватый деревенский музыкальный ящик с плюшевыми вставками, под который мы вышагивали в школе. Бринчавший, как старая банжа, но совершенно новый. Черного дерева. Солидный инструмент с волшебным именем Блютнер. С двумя позолоченными подсвечниками и сияющими клавишами из слоновой кости – которые при легчайшем касании издавали глубокие и яркие созвучия. Мама, все еще совершенно ошеломленная, села на вращающийся стул, который прибыл вместе с пианино, и пока я стоял у ее плеча, она с изумительной живостью, поразившей меня, пробежала пальцами вверх и вниз по клавиатуре, заметив при том, «О, дорогой Лори, мои пальцы такие неловкие!» Замерла на мгновение, чтобы собраться с духом, а затем заиграла. Эта сцена столь живо стоит перед моими глазами, что я даже помню ту пьесу, которую она исполняла. Это был танец шарфов. Я без всякого преувеличения был буквально ошеломлен и очарован не только восхитительными звуками, которые воздействовали на мои барабанные перепонки, но чудом, мама, от которой кроме песен я никогда раньше не слышал ни одной музыкальной ноты и которая из верности отцу — Не имевшему возможности приобрести пианино, никогда в моем присутствии не демонстрировала своего умения. Через столько лет тишины вдруг обнаружила этот свой сокрытый и совершенный талант и очаровала меня сверкающим потоком музыки. Два грузчика, каждый из которых получил шиллинг, уже надев в холле свои картузы, задержались на выходе. Теперь вместе со мной, когда мама закончила, они невольно зааплодировали. Она радостно засмеялась но покачала головой. «О нет, Лори, я совершенно разучилась играть, но это скоро вернется». Здесь, в этой реплике, была еще одна загадка, вдобавок к тем, пока не раскрытым, которые осложняли и тревожили мои ранние годы. Но когда я приставал к маме с соответствующими вопросами, она просто улыбалась и отвечала что-то уклончивое. Между тем, ничто не могло отвлечь меня от этой новой радости. Отец не был музыкальным человеком, и хотя не имел ничего против пианино, на самом деле был равнодушен к нему. Это, видимо, поскольку я начал узнавать отца, в какой-то степени отложило приобретение инструмента. Его представление о музыке — это попури из известных мелодий в исполнении хорошего духового оркестра, для чего он приобрел несколько цилиндров к фонографу Эдисона Белла с записями знаменитого Бессоса. Но для мамы, Особенно в нашем неравноправном государстве прекрасный Блютнер был и утонченней, и утешительней. Каждый день, закончив домашние дела и убедившись, что все у нее в полном порядке и блестит, она приодевалась и практиковала, время от времени наклоняясь вперед, поскольку от природы была чуть близорукой, чтобы изучить трудный пассаж. Затем, прежде чем возобновить игру, отводила в сторону свои мягкие каштановые волосы, которые, взлетая и распадаясь по пробору, закрывали ей лоб. Часто, когда я возвращался домой из школы, и всегда, если погода была дождливой, я молча шел в гостиную, чтобы послушать, и садился у окна. Вскоре я узнал названия тех вещей, которые мне нравились больше всего. Это полонез ми бемоль Шопена, венгерская рапсодия Листа, а затем музыкальные моменты Шуберта, И моя самая любимая, чему, возможно, способствовало название «Соната Фа Минор» Бетховена, которая более других навевала преждевременную грусть, вызывая видения, в которых под сияющей луной я представлял самого себя, пропадающего в отдаленных землях и обретающего душевный покой в одинокой могиле героя, восстав из которой я бежал на кухню, чтобы поставить чайник на плиту и приготовить тосты с маслом к чаю. Это была счастливая зима, которую ничто в дальнейшем не могло вычеркнуть из моей памяти. Наш маленький корабль, под парусами, наполненными попутным ветром, жизнерадостно плыл по морю своим одиночным безопасным курсом. Отец разбогател. В школе меня перевели в класс постарше, и хотя я сожалел о расставании с мисс Грант, я был приятно удивлен, обнаружив, что меня тянет к моему новому наставнику. Пин, столь несправедливо осужденный Мэгги, Его вспышки были лишь результатом расшатанной нервной системы, а не дурного характера. Возможно, потерпел бы неудачу за кафедрой проповедника, но как учитель он был превосходен. Естественно, он был гораздо образованнее подавляющего деревенского большинства, и у него был бесценный талант интересно подавать материал. Удивительно, но он, похоже, заинтересовался мной. Вероятно, он заметил, с какой иронией и свысока относились к нам в деревне, или, возможно, хотя он никогда в открытую не говорил об этом, у него были надежды превратить меня в своего рода головню, вытащенную из огня. Так или иначе, я получил больше, чем заслужил пользы от этого презираемого и отверженного маленького человека. Как быстро пролетели эти месяцы! Я едва осознавал, что весна на подходе, пока отец, подверженный тому, что он называл «склонность к бронхиту», не подхватил в марте сильную простуду из-за своего язвительного ирландского пренебрежения старой шотландской пословицей «Не надень, что хочется, пока май не кончится». Но он справился с недомоганием, когда у сикаморы возле кузницы набухли почки, и вдруг мы оказались в зелени апрельских дней. Дул мягкий западный ветер, разнося на своих крыльях известия о том, что мы стали явно процветать. Был ли причиной такого редкого для здешних мест события своевольный визит моего двоюродного брата Терренса, шестнадцатилетнего мальчика, который с самых ранних лет был одарен носом, весьма восприимчивым к светлым воздушным потокам финансового благополучия? Терренс, потрясающий, длинноногий, необыкновенно красивый юноша, был сверх меры наделен очарованием Кэрроллов. Его дом, который я никогда не видел, был в Лохбридже, всего в 12 милях отсюда, где его отец владел заведением со странным названием «Погреба Ломонда». В то время, как я не осознавал тогда возможных последствий, связанных с загадочным словом «погреба», помимо того, что оно предполагало некие подземные глубины, великая особенность Терри, читаемая в моих полных зависти глазах, состояла в том, что он учился в знаменитом Роклиф колледже в Дублине в качестве пансионера. Итак, в свои пасхальные каникулы он прикатил к нашим воротам на своем сверкающем велосипеде Радж Уитвард. На тере были хорошо отутюженные серые фланелевые брюки, с которых он небрежно снял зажимы, синяя фланелевая оформенная куртка Роклифа и соломенная шляпа с эмблемой колледжа, надетая на бикрень. Просто олимпиец прямо с Парнаса. Или из погребов. Он ослепил меня. Мама изголодавшаяся по посетителям и исполненная самого пылкого гостеприимства, была рада видеть Терренса, хотя и смутилась, поскольку была не готова к приему гостя. «Мой дорогой мальчик, если бы ты только сообщил мне, что приедешь, я бы приготовила для тебя такой хороший обед». Она посмотрела на часы, которые показывали три часа без двадцати минут. «Скажи, чем я могу сейчас тебя угостить?» «На самом деле я уже обедал, тетя Грейс». Я отметил, что подчеркивание родства понравилось моей матери. Тем не менее, я не прочь перекусить. Просто скажи, чего ты хочешь. Что ж, вообще у меня слабость к яйцам вкрутую, если у вас найдутся. Конечно, сколько бы ты хотел. Скажем, полдюжины, тетя Грейс, — беспечно предложил Терренс. Пятнадцать минут спустя он сидел за столом, изящно вступая в контакт, с шестью яйцами вкрутую и несколькими ломтиками деревенского хлеба, густо намазанными маслом, одновременно рассказывая в небрежной манере, с акцентом и интонацией высших слоев Дублина о своих замечательных триумфах за прошедший семестр, о победе в спринте на сто ярдов на школьных спортивных соревнованиях. Невозможно было не восхищаться, что мы и делали. Хотя мама, казалось, немного заскучала, когда в третий раз Терренс повторил — Я так рванул в финальном забеге, что казалось, будто они стоят на месте. Позднее именно она предложила, чтобы Терренс взял меня прогуляться до возвращения моего отца. Когда мы отправились по дороге в деревню, я вложил свою ладонь в его и восторженно выдал. «О, кузен Терри, как бы я хотел вместе с тобой побывать в Роклифе!» Терренс пристально посмотрел на меня, затем достал зубочистку и начал рассеянно ковырять в зубах. «Только не говори твоей матери. Она у тебя как блаженная. Но одно из яиц было пустым». Он слегка наклонился, чтобы подчеркнуть значимость сказанного. «Ой, извини, Терри, но ты слышала, что я сказал про Роклив? Терренс безмолвно покачал головой, но закончил фразой, которая охладила мой пыл. «Мой бедный шустрик, ты никогда не выдержишь удар от рости с наконечником. Роклив забьет тебя до смерти». «Боже мой!» «Что это за объект там?» Я повернулся. Это была Мэгги в своем амплуа-рабыне с большим узлом белья, раскачивающимся на голове, неуклюжая, неопрятная, машущая мне, дико машущая мне в дружеском приветствии. Меня словно скукожило. Признать Мэгги в присутствии Терренса? Нет-нет, это было немыслимо. Виновный в первом из двух великих актов предательства — случившихся в моем детстве, я отвернулся. Бог знает, кто это. Пробормотал я в своем жалком подражании манере моего двоюродного брата и пошел дальше, оставив Мэгги так и стоять в изумлении с поднятой рукой. В начале дороги тернс остановился у бакалейной лавки. За окном на стеклянной подставке лежал один из фирменных десертных яблочных пирогов Гранта. Кроме того, внутри, склонившись над книгой, Локти на прилавке, спиной к нам, сидела Полли Грант. То, что нашим глазам была представлена довольно пышная часть тела девушки, та, на которой сидят, похоже, позабавило моего кузена Терренса. Он с легкостью уселся на подоконнике, переводя взгляд с яблочной выпечки на ничего не подозревающую Полли. «Похоже, неплохой пирог», — прокомментировал он. «О да, Терри, просто великолепный». «Абсолютно круглый?» Они всегда круглые, Терри. К моему удивлению Терренс рассмеялся, и Полли, прервав чтение, встала и повернулась к нам. Встретив взгляд моего кузена, она зарделась и захлопнула книгу. «Мы могли бы попробовать чего-нибудь сладкого после яиц», — предложил Терренс. «Полагаю, у вас тут есть свой счет?» «О да, счет у нас есть. Я часто делаю покупки для мамы в кредит». «Тогда предположим...» что ты забежал за выпечкой и записал ее в долг?» Он добавил небрежно. «Потом я расплачусь за нее». Я охотно повиновался. Мне казалось, что Полли немного не в себе. Она даже забыла дать мне мою обычную карамельку. «Кто этот молодой человек с тобой?» Все еще пунцовая, осведомилась она. «Мой кузен Терренс», — гордо ответил я. «Тогда скажи ему, что он довольно нахальный». Естественно, выйдя с пирогом, я и мысли не допускал передать такие слова моему двоюродному брату, который, осматривая окрестность, предложил прогуляться до тенистой зелени на краю деревни. Это место тут называли Гоммен. Он удобно уселся, привалившись спиной к каштану, и раскрыл бумажный пакет, из которого пошел вкусный аромат хрустящего слоеного теста. «Не такой уж большой при ближайшем рассмотрении», заметил он, разглядывая пирог, который, на мой взгляд, оказался гораздо больше вблизи. Он был по крайней мере девяти дюймов в диаметре, покрытый снежной сахарной пудрой и источающий дивный сок. «Хм», — сказал Тернс. — «у тебя не найдется ножа?» «Нет, Терри, мне еще не разрешают носить нож. Боятся, что могу порезаться», — извинился я. «Жаль», — задумчиво сказал Тернс. «Мы не можем разломить его, иначе все будем в его начинке». Пока Терренс, нахмурившись, как бы глубоко задумался, у меня в предвкушении вкуснейшего лакомства потекли слюнки. «Есть только один выход, парень», — наконец сказал он решительно. «Нужно бросить монетку. Кому пирог? Ты ведь игрок, не так ли?» «Если ты да, то и я, Терри». «Отлично, парень». Он серьезным видом достал монету. «Орел, я выиграл. Решка, ты проиграл». «Я даю тебе преимущество. Загадывай!» «Решка, Терри!» — робко рискнул я. Он открыл монету. «Решка, какая жалость! Слышал, как я сказал? Решка, ты проиграл. Но в следующий раз тебе больше повезет!» В некотором смысле, хотя глаза мои часто моргали, я был не слишком огорчен проигрышем. Глядя, как Терренс медленно и с явным наслаждением уписывает пирог, Я косвенно получал удовольствие, вплоть до того момента, когда от слоеного пирога осталась последняя корочка. «Было вкусно, Терри?» «Так себе!» — критически отозвался он. «Но слишком сочный для твоей молодой крови!» Не меняя позы, он вытащил из кармана свой латунный портсигар, достал сигарету с золотым наконечником и, пока я с благоговением смотрел на него, закурил. «Табак, дикая герань!» — пояснил он. Тогда, «Терри», — сказал я, — «как хорошо, что ты здесь. Почему бы тебе не приезжать почаще? И почему бы мне не приехать к вам?» «Уф», — сказал он, выпустив дым через ноздри. «Вижу, тебя интересует наша семейка». Я ухватился за возможность что-то узнать о нас. «Да, расскажи мне, Терри». Он поколебался, словно готов был уступить, но затем помотал головой в знак отрицания. «Ты слишком молод, чтобы занимать мозги такой ерундой!» «Но я занимаю, Терри. Есть вещи, которые я не понимаю. Главное, почему мы никогда не видимся с нашими родственниками?» Он искоса посмотрел на меня. «Разве он не чувствовал, что мне небезразлично то, что происходит с неизвестными мне членами нашего рода?» «Что, никто из родни твоей матери не приезжал к вам?» «Нет, Терри. Только лишь один из братьев мамы» который в университете самый молодой по имени Стефан, и только лишь один раз за все время. Повисла пауза. «Ну, парень», — сказал наконец Терренс назидательно, «признаться, тут есть своя закавыка, и поскольку тебе не имется узнать кое-что из прошлого, не вредно набросать несколько штрихов на эту тему». Пока я сосредоточенно ждал, он откинулся назад, попыхивая сигаретой, и вдруг начал. «Прежде всего...» сказал он громко, почти обвиняюще. «Если бы не Каледонская железнодорожная компания, ты бы сегодня здесь не сидел. Факт, тебя бы просто не было». Это неожиданное заявление потрясло меня. Я растерянно уставился на него. «Видишь ли?» — продолжал он. Каждый вечер, когда дядя Кон возвращался с работы из Уинтона, ему приходилось пересаживаться на другой поезд в Ливенфорде, чтобы на местном подкидыше из Кейли добраться до Лохбриджа, где он жил в то время, иначе бы он никогда не увидел твою мать. Подобный вариант развития событий показался мне таким невероятным, что моя тревога усилилась. С удовольствием отмечая, насколько мое внимание приковано к нему, Терри продолжал с легкой небрежностью. Обычно Кон заходил в зал ожидания с газетой «Уинтон Геральт», потому что поезд из Кейли всегда опаздывал. Но в один из таких вечеров что-то привлекло его внимание, или скорее кто-то. Мама! ахнул я. Еще нет, парень, не торопи меня! На тот момент она просто Грейс Уоллес, 17-летняя милашка. Он укоризненно нахмурился. Она постоянно приходила с папкой для нот встречать своего брата-школьника, который возвращался этим же поездом из Академии Дринтона. Он сделал паузу. Конор, твой отец! Всегда ты уж, извини меня, посматривал на хорошеньких девушек. Однако в тот раз все было иначе. Он хотел заговорить, но опасался, что оскорбит ее. Но как-то вечерком он все же решился. И в этот момент парень... Неожиданно повысил голос Терри. Когда они посмотрели друг другу в глаза, все рухнуло. «Что рухнуло Терри?» Едва прошептал я. Ее родители были истовыми, стопроцентными пресвитерианцами. Строже не бывает. Она была зеницей ока у старика, который, что еще хуже, происходил от шотландских предков, начиная от самого Уильяма Уоллиса, если ты когда-нибудь слышал о нем. Итак, была чудесная девушка, о которой весь городок был прекрасного мнения. Она помогала матери по дому, пела, как ангел в церковном хоре, никогда не оступалась. Терри печально покачал головой. Когда узнали, что она связалась с этим выскочкой... Католикам ирландцам, родным братом трактирщика. И бог ты мой, священника! То, черт возьми, парень! У них всех действительно снесло крышу, мольбы и слезы. Несколько месяцев это был сущий ад, когда родня пускалась во все тяжкие, чтобы разлучить парочку. Не помогло парень. В конце концов, не сказав никому ни слова, хотя кон не мог бы похвастаться и пятью фунтами стерлингов в кармане, они просто пошли и зарегистрировали брак. Она знала, что ее родня никогда больше не будет разговаривать с ней. И Кон знал, что он будет отщепенцем для своих, потому что он не осветил брак в церкви. Но неважно, они поженились. «О, я рад, что они это сделали, Терри!» — горячо воскликнул я, потому что слушал его рассказ, затаив дыхание. Терри рассмеялся. «По крайней мере, шустрик, у них получился ты, законно рожденный». Какое-то мгновение он сидел, изучая меня, как бы пытаясь прочесть мои мысли, но теперь во мне было пусто. Возможно, то, что он рассказал, не совсем меня удивило. Я, должно быть, о чем-то догадывался насчет моих родителей, но внезапно на меня накатила ужасная депрессия, усугубленная тем, с каким веселым равнодушием Терри относился к истории, так глубоко меня задевшей. «Итак, теперь ты все знаешь», — нарушил он молчание. «Только не выдавай меня!» «Не выдам, Терри», — глухо сказал я. Я был менее счастлив, чем надеялся, и чтобы подбодрить себя, сказал. «Значит, у меня двое дядей?» «С нашей стороны у тебя трое. Мой отец, твой дядя Бернард в Лохбридже и его преподобие дядя Саймон в Порт-Крегоне, не говоря уже о твоем дяде Лео в Уинтоне, хотя о нем мало что известно». Он поднялся и помог мне встать. Нам пора домой. Мне нужны спички, поэтому я загляну в магазин. Ну, давай на перегонки. Он пружинисто побежал, желая показать мне свой стиль. У меня не было настроения бегать, но теперь я испытывал странный дух соперничества по отношению к своему несравненному кузену. Я припустил за ним изо всех сил, так что Терри, глянув через плечо, был вынужден отбросить свою напускную важность и прибавить ходу. Возможно, яблочный пирог и яйца вкрутую мешали ему. Возможно, рассказ о его подвигах в спортивных состязаниях Роклифа был отмечен природным даром все преувеличивать. Он меня не опередил. Мы добежали до магазина Гранта вровень, локоть к локтю. Когда мы отдышались, он впервые глянул на меня с оттенком уважения. «А ты быстрый парень!» «Не могу поверить!» «Ну, конечно, ты понял, что я не выкладывался!» Пока я ждал снаружи, Он надолго застрял в магазине. Полли, помогавшая ему, вовсе не выглядела недовольной из-за его повторного появления и привередливости, с которой он выбирал спички. Когда я посмотрел в окно, Терри, похоже, сильно ее смешил. Такой уж он был, беззаботный и беспечный. Мог ли Терри действительно любить кого-нибудь, не говоря уже о бедном маленьком шустрике, таком, как я? У меня вдруг перехватило горло. Печаль сопровождала меня до самого дома, став еще глубже во время восхитительного ужина из куриных блюд, который приготовила мама, тогда как я не мог проглотить и кусочка. Отец, пребывавший в одном из своих лучших настроений, когда душа нараспашку, выказал особую любовь к Терри, дав ему суверен, на который, видимо, Терри рассчитывал и который, скорее всего, был целью его визита. Затем мой кузен зажег карбидную фару на велосипеде, вскочил на него и отправился в Лохбридж. Когда он скрылся из виду, я пошел на кухню. «Мама», — сказал я, подходя к ней. «Пусть и не очень-то, но все-таки я игрок». «Ты?» — без энтузиазма сказала мама. «Не знаю, хочу ли я, чтобы ты был игроком». «Но это хорошо ведь. Терри сказала, что я игрок, когда мы бросали монету на яблочный пирог». «Яблочный пирог?» Мама в недоумении повернулась, ее руки были в мыльной пене. Вот почему ты не ел за ужином. Нет, мама, я ни чуточки не попробовал пирога. Терри все съел. И откуда же взялся этот знаменитый пирог? Теперь мама очень странно и вопрошающе смотрела на меня. Ну, мама, это я его купил и записал на наш счет. Как? Ты записал на наш счет? Мама была изумлена. Отец же, который подошел и все слышал, вдруг спросил. Как Терри бросал монету? Он вел себя честно, папа. Он сказал, орел его выигрыш, Решка мой проигрыш. Отец зашелся от смеха, столь долгого, что все закончилось тяжелым кашлем с бронхиальным спазмом. «Юный мерзавец!» задыхался отец. «Он типичный Кэрол». «Не вижу тут ничего смешного», холодно сказала мама. «Я поговорю с тобой серьезно об этом утром, Лоуренс. А теперь ты пойдешь прямо в постель». Я медленно и грустно разделся. Этот день, начавшийся так радостно, горечью стоял во рту. Мои умы совести испытывали тяжесть вины. Разве я не предал Мэгги? Дорогую Мэгги, моего друга и защитника, да? Отмахнулся и отрекся от нее. И все ради двоюродного брата, который думал обо мне не больше, чем, скажем, о коробке спичек фирмы Свон. Больше всего на меня давила тайна, связанная с моими родителями, в которую Терри меня посвятил. Изоляция... В которой мы были вынуждены жить, я уткнулся в подушку и позволил пролиться горючим слезам.